168-я ночь Когда же настала 168-я ночь, она сказала, «Дошло до меня у счастливый царь, что невольница говорила ювелиру, у моей госпожи нет никого, кто был бы ей ближе и лучше хранил бы тайну, чем твой господин, и отправляйся поскорей к Али-Ибн-Бекару, расскажи ему об этом, чтобы он был готов и остерегся бы, а когда дело раскроется, мы придумаем, как поступить для спасения наших душ». И меня охватила от этого великая забота, говорил ювелир. И бытие моё покрылось мраком из-за слов девушки. И невольница собралась уходить, и я спросил её: "Как же поступить, когда в этом деле не осталось времени?" А она сказала мне: "Следует поспешить к Али ибн Бекару, если он твой друг и ты хочешь его спасения. Тебе надлежит поскорее сообщить ему об этом деле и не затягивать для него срока, и не быть на далёком расстоянии". А мне должно позаботиться о том, чтобы разведать новости. Потом она простилась со мной и вышла. И когда невольница ушла, я поднялся и вышел за ней следом и отправился к Али ибн Бекару. Я увидел, что он тешит свою душу надеждами на единение и развлекается несбыточными мечтами. Увидав, что я быстро вернулся к нему, он воскликнул: "Я вижу, что ты вернулся ко мне сейчас же. Потерпи и брось свои думы", сказал я ему. Случилось событие, которое сулит гибель твоей души и имущества. И когда он услышал эти слова, лицо его изменилось, и он встревожился и воскликнул: "О брат мой, расскажи мне, что произошло". "О, господин мой", отвечал я. "Знаю, что случилось что-то -то и то-то, и ты несомненно погиб, если пробудешь в этом доме до конца дня". И Али ибн Беккара торопел, и дух едва не покинул его тело. А затем после этого он воскликнул: "Поистине, мы принадлежим Алаху и к нему возвращаемся". И спросил: "Что мне делать, о брат мой, и каково твоё мнение?" "Моё мнение", ответил я такое: "Возьми с собою денег сколько можешь и тех слуг, которым доверяешь, и пойдём в другие земли раньше, чем кончится сегодняшний день". А потом он вскочил смущённый, не зная, что делать, и то шёл, то падал. Он захватил что мог, попросил прощения у своих родных, Завещал им то, что было ему нужно, и взял с собою трёх нагруженных верблюдов. А затем он сел на своего коня, и я сделал то же самое, что сделал он. И мы выехали украдкой, переодетые и поехали. И продолжали ехать весь остальной день и ночь. А когда пришёл конец ночи, мы сложили наши тюки, спутали верблюдов и заснули. И усталость опустилась на нас и заставила нас забыть о самих себе. И вдруг нас окружили воры и взяли всё, что с нами было. Они перебили слуг, когда те захотели защитить нас, и оставили нас на месте в сквернейшем виде. После того, как забрали наше имущество, угнали всех животных и уехали. И когда мы с Али ибн Бикаром остались одни, то мы поднялись и пошли, пока не настало утро. И тогда мы достигли одного города и войдя в него, направились в мечеть. Мы вошли в неё ноги и просидели в углу мечети весь остальной день. А когда пришла ночь, мы переночевали там без еды и питья. И наступило утро, и мы совершили утреннюю молитву и сидели. И вдруг вошёл человек и приветствовал нас. Он совершил молитву в два раката, а затем обернулся к нам и спросил: "О люди, вы чужеземцы?" "Да", сказали мы. И воро приградили нам дорогу и разделили нас. "И мы пришли в этот город, и не знаем, в нём никого, кто бы приютил нас. Не хотите ли пойти со мной в мой дом?" спросил этот человек. И тогда говорил ювелир Я сказал Али ибн Бикару: "Пойдём с ним. Мы спасёмся от двух дел. Во-первых, мы боимся, что кто-нибудь войдёт к нам в эту мечеть и узнает нас, и мы будем посрамлены. А во-вторых, мы люди иноземные, и нет нам места, где бы приютиться". "Делай, что хочешь", отвечал Али ибн Бикар. А тот человек сказал на второй раз: "О бедняки, послушайте меня и идите со мной в мой дом". И я ответил ему: "Слушаю и повинуюсь". и этот человек подарил нам кое-что из своей одежды и одел нас, извиняясь перед нами, и был с нами ласков, и мы пошли с ним к его дому. Он постучал в ворота, и вышел маленький евнух и открыл ворота, и этот человек, хозяин дома, вошел, а мы вошли за ним. Потом он велел принести узел, где были платья и тюрбаны, и надел на нас две одежды и дал нам два тюрбана, и мы повязали их и сели». И вдруг пришла невольница со столиком и, поставив его перед нами, сказала: "Ешьте". И мы поели немного и столик убрали. Мы пробыли у этого человека, пока не пришла ночь. И тогда Али ибн Бекар принялся вздыхать и сказал: "Знай, о брат мой, я погибне сомненно, и я хочу завещать тебе нечто, а именно: когда увидишь, что я умер, войди к моей матушке и расскажи ей и вели ей прийти сюда для того, чтобы принимать соболезнования по мне и быть здесь, когда меня будут обмывать". и накажи ей быть стойкой в разлуке со мною. И потом он упал без памяти. А очнувшись, он услышал, как невольница пела вдали и говорила стихи, и стал прислушиваться, внимая её голосу, а сам то обмирал, то приходил в себя, то плакал от скорби и печали из-за того, что его постигло. И он услышал, как невольница, которая пела, произнесла такие стихи: Поспешила разлука вновь разлучить нас, после дружбы и близости и согласья. Разлучили привратности нас ночные, если б знать мне когда придёт наша встреча. О, как горько за близостью и расставанием! Если б только влюблённый им не терзался, горесть смерти минута лишь и проходит, а разлука с любимыми вечна в сердце. Коль могли бы добраться мы до разлуки, то разлука вкусила бы вкус разлуки. Услышав стихи, произнесённые невольницей, Али ибн Бикар издал вополь, и дух его расстался с телом. И когда я увидел, что он умер, говорил ювелир, я поручил его заботам хозяину дома и сказал ему: "Знай, я ухожу в Багдад передать об этом его матери и близким, чтобы они пошли обредить его. Потом я пришёл в Багдад и, зайдя домой, переменил на себя одежду, а затем я пришёл в дом Али ибн Бикара. И когда его слуги увидали меня, они подошли ко мне и стали меня расспрашивать про ибн Бикара. А я попросил их, чтобы они спросили мне разрешения войти к его матери. И она позволила мне войти, и я вошёл и приветствовал её и сказал: "Поистине, Аллах распоряжается душами по своей власти. И когда он решит какое-нибудь дело, некуда убежать от решения его. И не бывало, чтобы умерла душа иначе, как по изволению Аллаха, в срок, установленный в записи". И мать Али ибн Бикара предположила по этим словам, что её сын умер И заплакала сильным плачем, а потом она воскликнула, «Ради Аллаха, прошу тебя, скажи мне, скончался ли мой сын?» И я не мог дать ей ответа из-за плача и великой горести. Увидев, что я в таком состоянии, мать Али ибн Бекара задохнулась от плача и затем упала на землю без памяти. А очнувшись от обморока, она спросила, что было с моим сыном, и я воскликнул, «Да сделает Аллах великий твою награду за него». И потом я рассказал ей, как было с ним дело от начала до конца. Поручил ли он тебе что-нибудь? спросила его мать. И я ответил ей: "Да", и рассказал, какое он дал мне поручение. "Поторопись обредить его", сказал я ей. И когда мать Али ибн Бикара услышала мои слова, она упала без памяти, а очнувшись, она принялась за то, что я наказал ей сделать. Затем я ушёл от неё домой и пошёл по дороге, раздумывая о прекрасной юности Али ибн Бикара и его великой любви. И когда я так шёл, вдруг какая-то женщина схватила меня за руку, и я посмотрел на неё и узнал невольницу. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.